Глава 33. Семь дней назад. Карим моргнул фарами, завидев, выезжающий на парковку ресторана, крузак Сыча. Опустил окна, чтобы впустить в салон свежий вечерний воздух, и заглушил машину. Через несколько минут Сергей занял соседнее пассажирское сиденье Ну как? Готов? — поинтересовался он напряженно, опуская приветствие. Саша скопо кивнул. Достал сигареты, закурил, молча протянул пачку друга. Тот не отказался. «Мандражируешь?» — поинтересовался, тоже подкуривая. «Есть немного». Сыч выпустил вверх сизую струйку дыма и перевел пристальный взгляд на Сашу. «Я иногда поражаюсь тебе, Карим. Сколько в тебе еще сюрпризов?» «В смысле?» — безучастно уточнил тот, опустив руку с зажатой меж пальцев сигаретой на руль. «Откуда в твоей башке рождаются такие бредовые идеи?» Саша безразлично пожал плечами но Серегу такой ответ, кажется, не устроил. «Ты понимаешь, что с вероятностью 99% тебя там просто по асфальту раскатают?» С раздражением поинтересовался он. «Не раскатают», — холодно отозвался Саша. «Откуда такая уверенность?» Седой вприжется. «Нахер ему это? Никуда не денется, он не дурак же, понимает, что я слишком много его секретов знаю и обиду затаить могу». «Ну а если все-таки нет...» «Что тогда?» Саша повернул голову к другу и растянул губы в холодной улыбке. «Тогда война!» Сергей удивленно округлил глаза, а после скривил лицо в презрительной гримасе. «Ты серьезно, Карим? Хоть понимаешь, с кем воевать собрался?» «Да понимаю, понимаю. Сейчас же не девяностые. Не получится просто так всех толпой положить и сухим из воды выйти. «Если ты мне не доверяешь, просто уезжай, Сыч!» Я просто не понимаю, нах тебе сдался этот геморрой. Тебе чё, плохо живётся? Башкой своей рисковать ради чего? Лично мне бабла хватает. Карим поднёс сигарету к губам и медленно втянул дым в лёгкие. Если подвернулся шанс получить больше, почему им не воспользоваться? Невозмутимо произнёс, выдыхая. — Это всё из-за неё, да? Со злостью выплюнул Сыч. — Скажи честно, ты ведь из-за Насти жопу рвёшь? И пиздишь мне, что все пройдет гладко, что ты все продумал. Это, блядь, самоубийство чистой воды. Каримов бросил на друга короткий злобный взгляд и отвернулся к окну. — Ты можешь уйти, — сухо произнес он. — И чем же так хороша эта шлюха, чтобы всем ради нее рисковать? — Тебе не понять. — Блядь, — прорычал Сыч, — ну ты дебил конченый. — Уезжай, Сыч, ты не при делах, я и один справлюсь. — Нет, ты объясни мне, я все же хочу понять. Сначала она трахалась с ублюдком, который завалил нашего брата. Но это ладно, дела старые. Кто из нас не без греха, да? Но сейчас она беременна от какого-то козла. Сергей вдруг округлил глаза и ошеломленно уставился на друга. — Или, может, не от козла вовсе, а? — Ох, нихуя себе! Да это, походу, ты ее и обрюхатил, поэтому и жопу рвешь. Но ты даешь, Саня, и когда только успела а? Саша внимательно выслушал друга и неожиданно для самого себя громко рассмеялся. — Чё ты ржёшь? — возмутился Сыч. — Да нет, ничего. Кое-как справившись с истеричным приступом веселья, Карим вновь стал серьёзным и посмотрел на друга в упор. — Слушай, расклад такой. Риск, что эта ночь станет для нас с тобой последней, конечно же, есть. Но если всё пройдёт по плану, Перед нами откроются просто сказочные перспективы. Стоит того этот риск или нет, решать тебе. Я для себя все решил. Какие причины меня на это толкнули? Тебя заботить не должно. Смекаешь? Ну и сука же ты! Недовольно скривился Сыч. Саша пожал плечами. Ну так что? Идем или до свидос? Конечно, идем. Оскалил зубы в хищной улыбке Серега. Неужели я и пропущу все веселье? Карим усмехнулся. Тогда пошли, пора. Выбросив в окно сигарету, он проверил ствол и вышел из машины. Мужчины вошли в ресторан. На входе их досмотрели, попросили сдать оружие. Два бугая в черных костюмах проводили их кричащей показательной роскошью вип-зал, где за огромным ломившимся от пафосных закусок столом сидели пятеро мужчин. Все взрослые с благородной проседью в волосах, за исключением одного – Шамиля. По правую руку от него расположился седой. Еще троих Карим видел впервые. Но был достаточно наслышан, поэтому примерно догадывался, кто из них кто. Пять пар цепких, продирающих до самых костей глаз уставились на вновь прибывших. — А вот и наша молодая мафия пожаловала, — произнес один из незнакомцев, противно растягивая слова, и окатил мужчин взглядом, полным презрения. — Милости просим к нам на огонек. Саша с Сычом заняли свободные места за столом. — Ну и кто из этих двоих твоих подопечных наш герой-любовник? — обратился этот же человек к седому. Судя по прищуренным до тонких щелок раскосым глазам, это был Монгол, правая рука Сумранова. Сам же Сумранов восседал в центре стола. Его Карим узнал сразу по знаменитому серповидному шраму над левой бровью и броским перстнем на пальцах. В остальном мужик был ничем внешне не примечательным. Если снять с него дорогой пиджак и эти кольца, с легкостью можно было бы принять за обычного человека. Еще одного незнакомца Саша не узнал, да и не было времени тщательно разглядывать. Интуиция подсказывала, что в этом обществе надо проявлять себя сразу. Карим посмотрел на Монгола в упор и отчетливо произнес. «Это я». Монгол брезгливо поморщился, словно ему в рот кто-то закинул ложку дерьма и медленно перевел испепеляющий взгляд на Сашу. «С тобой пока никто не разговаривает, Камикадзе!» — ядовито процедил он. «Монгол, не кипятись!» — вступился Седой. «Я ведь уже говорил тебе, что девушка позвонила парнишке, когда у ее супруга начались проблемы. Саша забрал ее к себе, понятия не имея о положении вещей». Карим кивнул в подтверждение его слов и невольно бросил беглый взгляд на Шамиля. Тот с ненавистью смотрел в ответ и сжимал челюсть так, что желваки ходили на скулах, но, к счастью, молчал. Хватило мозгов не подставить в том числе себя, раскрыв этим людям правду. — Ну, ясно, ясно, — раздраженно покачал головой монгол и снова перевел взгляд на Сашу. — В общем, так, спасатель, девушку придется отдать. — Я не хочу, чтобы с ней случилось что-то плохое, — спокойно возразил Карим, глядя на мужчину из-под бровей. Тот оскалился и злобно процедил. «Что ты сказал?» Вдруг Сумранов слегка приподнял ладонь над столом, привлекая к себе внимание, и все взгляды тут же устремились на него. Сам же он пристально смотрел Кариму в глаза, словно оценивая, чего тот стоит. «Любовь – дело молодое», задумчиво и даже как-то мягко произнес криминальный авторитет. «Я все понимаю, сынок, но это депутатская гнида» кинула меня на десять миллионов. И мне насрать на твои нежные чувства. Девушку завтра привезешь ко мне. В противном случае я приеду за ней сам, но тогда не обижайся». Его дружелюбный тон и смысл произносимых слов вызывали полный диссонанс, и вместе с тем перечить этому человеку не хотелось совершенно. Напротив, хотелось поскорее согласиться и немедля кинуться выполнять его просьбу, Карим моргнул, чтобы прогнать эти беспонтовые ощущения, и уверенно посмотрел криминальному авторитету в глаза. «Что, если вместо девушки я найду и привезу вам ее мужа?» Сумранов слегка приподнял брови. «И как же ты собрался это сделать?» «У меня есть план». «Не поделишься?» «Если поделюсь, боюсь, меня могут опередить. Назовем это коммерческой тайной». Во взгляде Сумранова промелькнул неподдельный интерес. Это сильно приободрило, и Карим продолжил свою речь еще более уверенно. «Забрать девушку силой будет непросто», — с вызовом произнес он, дерзко задрав подбородок. «Мой дом и поселок охраняют профессионалы Черномора. Я им очень хорошо заплатил. Поэтому без перестрелки горы трупов не обойдется. Но если вы позволите мне найти депутата и вернуть ваши деньги, взамен я попрошу всего 10% от долга». «Что, блять внезапно заорал монгол, его маленькие глазки буквально налились кровью. «Да кто ты такой, чтобы тут условие оставить оборзевший щенок?» «Погоди!» – Сумранов снова вскинул руку, но монгол так разгорячился, что, казалось, его уже ничто не остановит. «Семен, дай я хребет пополам сломаю этой выскочке малолетней, чтобы другим неповадно было!» «Я сказал, погоди, монгол!» Терпеливо повторил Сумранов, не отрывая проницательных глаз от Саши. На этот раз монгол не посмел возразить. «Ходят слухи, что щенок этот дико талантлив, так, Седой?» «Да», — напряженно отозвался тот, — «за ним ни одного проёба. «Поручился бы за него», — с нажимом поинтересовался Сумранов и перевел испытующий взгляд на мужчину. Седой сжал зубы и с подлобья глядел прямо перед собой какое-то время и только после этого посмотрел Сумранову в глаза. Да. Карим мысленно выдохнул, хоть расслабляться было еще рано. Что ж, задумчиво произнес авторитет, вернув внимание парню. Раз такие дела, даю тебе месяц, но учти, если не найдешь депутата, его долг станет твоим. Будешь пахать на меня, пока не отработаешь, вероятнее всего пожизненно. Согласен? Согласен. Не задумываясь, кивнул Карим. «Самоуверенность – это хорошо», – скривился в ухмылке Сумранов. «Тогда время пошло».